Приезжал доктор, взвешивал ребенка, измерял его лентой и записывал размеры в книжку. Даже старик Дрифт Хасак, снимавший ферму в Мардане, нарочно сделал две мили крюку на навозной телеге, чтобы посмотреть на малютку. Переспросив раза три...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 тоже повадились приходить и просили, «Пожалуйста, мэм, будьте добры, позвольте нам взглянуть на вашего малютку, пожалуйста, позвольте». И миссис Кадлс то и дело приходилось отворять дверь. Сам Кадлс должен был вмешаться, чтобы прекратить это нашествие. «Миссис Киннер...»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 «Уондершут» своей компаньонки. «Очень жалею, что она опять к нам вернулась». Конечно, как и для большинства деревенских малюток, и юному Кадлсу понадобилась благотворительная помощь, так как вскоре он своим необычайным ревом дал понять,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 Толь же низкий, как и высшие, да еще вдобавок хитрее последних. Миссис Гринфилд, однако же, должна была убедиться, что в данном случае обмана никакого нет, а потому был отдан приказ увеличить порцию молока малютке Кадлсу. Но не прошло нескольких дней, как его отец опять явился с просьбами и извинениями. Уж вы сами извольте знать, миссис Гринфилд, как мы аккуратно смотрим за его платьем. Но оно прямо-таки лопается, мэм.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 Он явился в гостиную, наскоро пригладив рукой волосы, споткнулся о ковер и остановился, уцепившись за свою шапку, как за спасательный круг. Леди Вондершут любила производить устрашающие впечатления на лиц, принадлежащих к низшим классам. По ее мнению...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 «Он по целым дням брыкается и ревет, ваша милость! Да так ревет, что слушать жалко! Хоть беги вон из дома! Своё дитя сами изволите знать, ваша милость! Да если бы мы не смотрели на это, так соседи вступятся!» «Леди Вондершут!»